Глава 31. Жанна сказала правду. Франция была на пути к свободе. Война, именуемая Столетней, была теперь опасно больна. Недуг начался с английской стороны, в первый раз со времени рождения этой распри, начавшейся один год тому назад. Надлежит ли нам оценивать сражение числом убитых? И размерами, причиненных бедствий. Или же мы должны судить о них по вытекающим из них следствиям? Всякий скажет, что величие или ничтожество сражения определяется только его последствиями. Да, с этим согласится каждый. Потому что это истина. Если судить по результатам то битву при Патте надо отнести к немногим наиболее великим и знаменательным сражениям, какие происходили с тех самых пор, как люди впервые начали прибегать к оружию для решения своих споров. При такой оценке возможно даже, что битва при Патте не имеет себе равной в числе сих немногих, но стоит особняком как величайшая из исторических столкновений. Ведь когда она началась, то Франция лежала измученная при последнем издыхании. Положение ее было безнадежно, по мнению всех политических врачевателей. Через три часа битва кончилась, и Франция выздоравливала. Здоровье ее пошло на поправку, и полное восстановление сил зависело только от времени и от обычного ухода. Самый плохой врач должен был это заметить, и никто не мог этого отрицать. Многие смертельно больные народы достигали выздоровления путем целого ряда сражений, утомительной стезей опустошительных войн, тянувшихся многие годы. Но только один народ исцелился в один день после одной битвы. Народ этот — Франция. Битва — Патте. Не забывайте этого и гордитесь, ибо вы французы. А это событие, наиболее достопамятная запись в длинных летописях вашего отечества. Вот стоит оно, головой достигая облаков. Когда вы будете взрослыми, то совершите паломничество на поле сражения при Пате и, остановившись, обнажите голову. Перед чем? Перед памятником, вознесшимся головой до облаков. Да, ибо все народы во все времена воздвигали мавзолеи на полях своих сражений, чтобы увековечить память о происшедшем здесь деянии и оградить от забвения имя героя. А Франция? Забудет ли она Патте и Жанну Дарк? Ненадолго. И соорудит ли она достойный памятник, который находился бы в соответствии с памятниками других сражений и героев мира? Может быть, если хватит места под небосводом. Взглянем же назад и присмотримся к некоторым необычайным и знаменательным событиям. Столетняя война началась в 1337 году. Она бушевала долго, из года в год, и, наконец, после страшного бедствия при Краси, Англия повалила обессиленную Францию. Но Франция поднялась и продолжала бороться год за годом, пока не пала снова под страшным ударом при Пуатье. Еще раз собрала она остаток своих сил. И война опять бушевала и бушевала год за годом, десятилетия за десятилетием. Дети рождались, вырастали, женились, умирали, а война продолжалась. Их дети, в свою очередь, вырастали, женились и умирали, а война продолжалась, народилось третье поколение и, возмужав, опять увидела Францию поверженной, на этот раз после беспримерно бедственного сражения при азенкуре, А война все продолжалась из года в год, и с течением времени эти дети тоже женились. Франция представляла собой обломок, руину, пустыню. Половина ее принадлежала Англии. И с этим никто не решался спорить. Другая половина не принадлежала никому. Через три месяца там развивалось бы английское знамя, ибо король французов был готов сбросить свою корону и бежать в заморские страны. И вот из далекой деревни явилась невежественная крестьянская девушка и бросила вызов этой беспощадной войне этому всепожирающему огню который опустошал страну в течение трёх поколений и начался тот самый быстротечный и удивительный поход, какой только записан на страницах истории. он закончился в семь недель в семь недель жанна смертельно изувечила эту ужасную войну это девяностолетнее чудовище. Под Орлеаном она ошеломила его могучим ударом, а при раздробила ему спинной хребет. Подумайте об этом. Да, подумать можно, но понять? Это другое дело. Никто и никогда не будет в силах объяснить это поразительное чудо. Семь недель, и лишь изредка кровопролитие, да и то небольшое. Сражение при Патте было, пожалуй, самое кровопролитное за все время похода. Из шести тысяч англичан две тысячи погибли в бою. Говорят, что во время только трех битв при Краси, Пуатье и Азенкуре было убито сто тысяч французов, не считая тысячи остальных сражений этой долгой войны. Печален список мертвецов столетней войны бесконечный перечень десятками тысяч приходится считать погибших в сражениях мужчин а невинных женщин и детей погибших от беспощадных жестокостей и от голода насчитывают страшно сказать миллионами война это была словно людоед который около столетия бродил по стране пожирая людей И кровь их капала из его пасти. И девочка семнадцати лет слабой рукой своей повергла его ниц, и вот он лежит распростертый на поле сражения при пате, и никогда не поднимется снова, пока жива наша старуха земля.